Глава 51. С возвращением в человеческое обличье обостренная фейская чутьё Селены тоже вернулась на человеческий уровень. Но и его было достаточно. Выбежав к сточному каналу, Селена, невзирая на зловоние, уловила аромат мужских духов куртизана и запах крови. Аркер не был достоин прощения – Все гнусности, которые он совершил своими или чужими руками, служили единственной цели – укреплению его пошатнувшегося влияния среди заговорщиков. Он не боролся с королем. Он мстил гадко и пакостно. Селена знала, что поступит с ним так же, как с могилой. Он знал, кто она на самом деле. Селена могла лишь догадываться, что именно рассказал ему Арабин, но Аркер и понятия не имел о страшной тьме, таившейся у нее внутри. Он не знал, в какое чудовище она способна превращаться, когда жизнь ее вынуждала. Подходя к заграждающей решетке, Селена услышала лязг металла и сдавленное ругательства. Вскоре она поняла, в чем дело. Колесо заклинило, и все усилия Аркера поднять решетку были бесполезны. Наверное, боги все же вняли ее мольбам. Селена улыбнулась и достала кинжалы. Что такое? Возле подъемного колеса было пусто. Селена напрягла зрение, вглядывалась в оба берега зловонной реки. Неужели Аркер решился нырнуть и проплыть под решеткой? Тогда почему она не слышала плеска? Селена почувствовала его за мгновенье до атаки. Меч Аркера она встретила двумя своими кинжалами, подняв их над головой и отпрыгнув назад. Аркер учился у ассасинов. Судя по его владению мечом и непрекращающимся атакам, Он был прилежным учеником и хорошо усвоил уроки. Селена была измотана, Аркер полон сил. От его атак у нее дрожали руки. Куртизан целил ей в горло, но она пригнулась, полоснув его по боку. Аркер молниеносно отпрыгнул, не дав кинжалу вонзиться ему в живот. Селена искала любой изъян в его обороне, любой просчет. «Я убил ее ради нас!» Вдруг сказал он шумно дыша. Она бы нас уничтожила. Ты умеешь открывать порталы без всяких ключей. Только подумай, какие возможности открываются перед нами. Подумай, Селена. Ее смерть была необходимой жертвой, чтобы помешать ей разрушить наше дело. Мы должны восстать против короля». Селена сделала обманный маневр, однако Аркер понял обман. «Я уж лучше соглашусь жить в тени этого короля, чем в мире, где правят такие, как ты!» Прорычала она. «А когда я разделаюсь с тобой, я найду всех твоих людей и воздам им сполна». «И погубишь людей, которые ничего не знают. Им известно то, что знаю я», сказал Аркер с безумной легкостью, уворачиваясь от всех ее выпадов. «Не химия что-то скрывала о тебе. Она не хотела тебя вмешивать. Раньше я думал, что она слишком дорожила дружбой с тобой и потому не желала твоего вхождения в наш кружок. Сейчас я так не думаю. Интересно, почему она тебя так оберегала?» «Что еще она могла знать?» «Ты просто дурак, если думаешь, что я стану помогать тебе и твоим приспешникам!» Расхохоталась Селена. «Когда мои люди возьмутся за тебя, ты заговоришь по-другому. Рюк Фаран был моим клиентом. Стал незадолго до того, как его убили. Ты же помнишь Фарана? Он имел особое пристрастие к боли. К чужой боли. Он мне рассказывал, что когда истязал Саэма Корлана, это доставило ему много приятных минут». Селена не считала себя кровожадной, но сейчас у нее не было желания сильнее, чем убить Аркера. Оставалось только одно. Ей казалось, что она забыла даже собственное имя. Аркер пустился на хитрость, сделав вид, будто отступает к каналу. Расчет был прост – прижать ее к стене, лишив возможности отступления и наколоть на свой меч. Вероятно, Аркер забыл, что научился ему у нее – И потом они долго упражнялись, доводя все движения до совершенства. Едва только куртизан начал маневр, она пригнулась, а потом распрямилась, как пружина, и рукояткой кинжала ударила его в челюсть. Аркер рухнул на грязные камни, выронив меч. Селена упала вместе с ним, приставив кинжал к горлу. «Пощади!» – прохрипел он. Острие кинжала уперлась Аркеру в кадык. «Надолго ли хватит ее терпения?» Искушение мгновенно покончить с куртизаном было слишком велико. «Селена, пойми, я делал это ради нашей свободы. Нашей свободы. Ты можешь меня ненавидеть, но мы на одной стороне. У нас слишком много общего». Одно легкое движение руки, и она перережет ему горло. Или нет? Это слишком просто. С ним нужно расправиться так же, как с могилой. Пусть помучается. Как в руках могилы мучилась не химия. Селена зловеще улыбнулась. «Ты же не убийца!» – прошептал Аркер. «Нет, я убийца!» Вкрадчивым издевательским тоном возразила Селена, любуясь отцветом факела на лезвии своего кинжала. Она всерьез думала, каким способом оборвать жизнь этого гнусного и коварного человека. «Ни хемия не одобрила бы это расправы. Она бы осудила тебя за убийство!» Селена понимала, что не должна его слушать, и все же слова Аркера зацепили в ней потаенную струну. «Не позволяя свету погаснуть в тебе». Принцесса ошибалась. В ее душе почти не осталось света. Там такая же тьма, как в подземелье под библиотекой. Если что и есть, не более крохотного агарка. Того и гляди погаснет. Нехемия это сразу увидела. «Не позволяя свету погаснуть в тебе». Напряжение отпускало ее, однако Селена не отводила кинжал от горла Аркера, пока не встала на ноги. «Ты этой же ночью уберешься из Ратхола, сказала она. «Ты и вся твоя свора». «Спасибо». Шумно выдохнул Аркер и тоже встал. Селена повернулась, готовая уйти. «Если до рассвета ты не покинешь город, я тебя убью». «Довольно. Это все, что она могла ему сказать». «Спасибо». Повторил Аркер. Селена пошла, вслушиваясь в каждый звук. Аркер был слишком вероломен. «Я знал, что ты хороший человек». Селена остановилась, обернулась. Аркер торжествовал. Она видела это по выражению его глаз. Он считал, что победил. Снова сумел дернуть за нужные ниточки. И тогда Селена пошла к нему. Медленно, со спокойствием хищника. Она подошла совсем близко. Аркер подумал, что она решила поцеловать его на прощание, и настороженно улыбнулся. «Нет, я отнюдь нехороший человек», сказала она. Ее движение было стремительным, не оставляя Аркеру ни малейшего шанса вывернуться. Он еще успел увидеть, как кинжал вонзился ему прямо в сердце. Селена не дала ему упасть. Поддерживая его одной рукой, другой она взялась за рукоятку кинжала. А вот Нихими была хорошим человеком. Прошептала она, поворачивая кинжал.